Глава 10. Ренц вызвал доктора, и пока врач осматривал мой висок и накладывал заклинания, чтобы остановить кровь, меня сжигало изнутри едкое чувство стыда. Герман Ренц. Я доставила ему столько хлопот, и не просто хлопот, из-за меня он лишился работы. Вернее, главного клиента, что в условиях нашего городка было равносильно профессиональной смерти. Он, конечно же, уверял, что все это пустяки, что ничего фатального не произошло, и на место одного клиента непременно придут другие, но я ему не верила. Такие клиенты, как Корен, на дороге не валяются. Спасибо вам, Герман. Благодарность. Бесполезный пепел, который я могла ему предложить. Единственное, что у меня было. Вот только этим пеплом не накормишь голодных детей, которых у Ринца, насколько я знала, было трое. Внезапно перед глазами встала ужасающая картина. Трое ребятишек и их мать, смотрящие на меня с немою каризмой. Они возненавидят меня. Непременно возненавидят. «Всего вам доброго, мадам». Мужчина на мгновение запнулся. И в этой паузе было все, И нежелание произносить фамилию Корина, и деликатная попытка поберечь мои стерзанные чувства. «Этерия», — мягко закончил адвокат. «Искренне надеюсь, что у вас все сложится хорошо». Я смогла лишь молча кивнуть, и как во сне вышла из кабинета на улицу. Меня встретил тот же город, раскаленная сковородка не иначе, а густой тягучий, как мед воздух, пропитанный приторно-сладким ароматом цветущих лип, казалось, можно было резать ножом. Блокноты, мое единственное сокровище, я прижимала груди. Пока я шла к гостинице, то постоянно как безумно озиралась по сторонам. Казалось, что корен может налететь на меня, как коршун, и вновь попробовать отобрать формулы. В какой-то момент я почти физически ощутила на себе чей-то взгляд, точно уком в затылок. Я резко обернулась, лихорадочно обшаривая глазами прохожих, фасады домов, темные арки, но не увидела ничего подозрительного. Возможно, это всего лишь побочный эффект обезболивающей настойки, который меня щедро угостил доктор. В ее составе был борец или аконит, как его именуют в народе. Если хоть немного ошибиться с дозировкой, яд начинает играть с разумом, вызывая такие яркие и причудливые галлюцинации, что любой художник продал бы за них душу. Кажется, мой калейдоскоп кошмаров уже начал свою работу, превращая реальность в зыбкое, враждебное марево. Рен прав, нужно уезжать. Сегодня же. Нет, сейчас же. Дойдя до гостиницы и незаметно прошмыгнув мимо ее хозяина, поднялась по лестнице. В комнате царил беспорядок, устроенный кореном. Вещи были разбросаны по всему полу. Жалкое зрелище. Я опустилась на колени и начала собирать разбросанное. Когда все было уложено, с усилием защелкнула замки с аквояжа. Сейчас он показался мне еще более потрёпанным и усталым. Точь в точь, как его хозяйка. Спустившись на первый этаж, подошла к стойке. «Я выселяюсь». Хозяин поднял голову, и его лицо нахмурилось. Я вся напряглась, ожидая неминуемой бури. Сейчас он потребует дополнительной платы за причиненные неудобства, за скандал, за беспокойство других постояльцев. Но мужчина только тяжело вздохнул. Он молча открыл гостевую книгу, что-то чиркнул в ней пером, а затем развернул ко мне. «Подпишитесь здесь», — сказал хозяин гостиницы, протягивая мне перо. Рука дрогнула, когда я поставила подпись рядом со своим именем. Чернила растеклись немного больше, чем нужно, образовав маленькое пятно. Последнее напоминание о том, что даже здесь я оставила после себя беспорядок. «Всего доброго», — произнес хозяин без особого энтузиазма. Я кивнула и покинула гостиницу. Теперь уже навсегда. Но у меня оставалось еще одно последнее важное дело. Дойдя до центра города и поднявшись по широким выщербленным ступеням, вошла в здание администрации. Знакомый коридор привел меня к кабинету мастера Кронга. Постучав и услышав резкое «Войдите!», переступила порог. Мастер Кронг поднял на меня глаза и, узнав, чуть приподнял брови. «Это снова вы? Чем могу помочь на этот раз?» «Я покидаю город», — сказала я. Хотела оставить адрес для отправки свидетельства о разводе. Кронка молча кивнула и с деловитым видом извлек из ящика стала папку. Где кто эти? сказал он, обмакнув перо в чернильницу. Я назвала адрес. Где же это? удивленно поинтересовался мужчина. В серебряной долине. Так вы готовы применять наш цветущий край на... Кронка секся, поняв свою бестактность. Там мой дом ответила без колебаний. Чиновник поджал губы, сделал последнюю отметку в бумагах и с недовольным хмыканием убрал папку в сторону. Свидетельство будет отправлено в течение недели после вступления развода в силу. Однако. Кронко задумчиво постучал пальцем по подбородку. Порталы, даже административные, в вашей долине, то и дело барахлят. Почта теряется. Так что, если не получите документы в указанный срок, обратитесь в местную администрацию. Я вас поняла. «Благодарю». Я развернулась, чтобы уйти, но остановилась у самой двери. «Мастер Кронг?» «Да». «Если мой муж, бывший муж, будет спрашивать, куда я отправилась?» Кронг, понимающе кивнул. «Мадам, эта информация конфиденциальна». Разумеется, Корен знал и о Серебряной долине, и о доме. Мы все таки жили там какое-то время после свадьбы. Но мне хотелось верить, что он никогда больше туда не сунется. Слишком дурные воспоминания, даже для него. К тому моменту, как я дошла до вокзала, солнце уже начало клониться к горизонту. Воздух стал чуть прохладнее, но все еще оставался душным и тяжелым. Мысли путались. Серебряная долина. Я не была там почти три года. После того случая Курин настоял на переезде, и я, как всегда, подчинилась. Когда просторная площадь вокзала открылась моему взору, замедлила шаг. Здание светлого камня возвышалось в центре, его купол сиял в лучах заходящего солнца. Люди сновали туда-сюда с котомками, сумками и чемоданами. Массивная металлическая вывеска «Магический порт» отбрасывала длинную тень. Я остановилась, глядя на мерцающие символами арки. За ними другие города, другие судьбы. Мне и самой нужна была другая жизнь, чтобы наконец отмыться от той грязи, в которой я так безнадежно измазалась. Оказавшись у кассы, я положила на прилавок свой кошелек. «Один билет до Серебряной долины, пожалуйста». Служащий поднял на меня взгляд и покачал головой. «Прямого портала нет, Придется сделать пересадку в рябиновом кресте». «Хорошо», — кивнула я, доставая монеты. «Мы предупреждаем всех пассажиров», — продолжил он. «Порталы в Серебряную долину работают с перебоями. Может быть, задержка?» «Я знаю», — ответила я. «Сколько с меня?» Он назвал сумму, от которой у меня внутри все сжалось. Но выбора не было. Я отсчитала монеты и положила их на прилавок. Мне выдали два билета. Тонкие пластинки из зачарованного металла с выгравированными символами. Восьмой портал на рябиновый крест, отправление через 20 минут кресте вам нужен будет второй восточный терминал, портал на Серебряную долину». Я поблагодарила его и отошла в сторону. 20 минут. Достаточно, чтобы собраться с мыслями, но слишком много, чтобы не нервничать. Люди вокруг меня суетились, обнимались на прощание, выкрикивали последние наставления. Я же стояла одна, отрешенно глядя на играющие разноцветные символы над арками порталов. Наконец, над восьмой аркой вспыхнул зеленый свет, сигнал к началу посадки. Я подошла к очереди и встала в конец, сжимая в одной руке саквояж, а в другой билет. Когда подошел мой черёд, служителю портала взял билет, провел над ним рукой и кивнул «Проходите». Вблизи арка выглядела еще более внушительно. Руны пульсировали по краям, как живые. Когда я шагнула в переход, тело словно ухнуло вниз — а желудок, наоборот, подскочил к самому горлу. Абсолютная темнота окружила меня, и на мгновение показалось, что я растворяюсь в ней. Но через несколько секунд вновь почувствовала под ногами твердую землю. Рябиновый крест встретил меня шумом и суетой. Портальная станция здесь была гораздо больше, чем в нашем городке. Высокие своды, мраморные колонны, десятки арок, выстроенных полукругом. Повсюду сновали люди. Торговцы, путешественники, студенты магических академий в мантиях с эмблемами факультетов. Я сверилась с билетом и направилась к восточному терминалу. Голова слегка кружилась после портала, но я все равно шла быстро. Восточный терминал оказался в дальнем крыле здания. По мере продвижения туда толпа редела, и вскоре я оказалась в почти пустом коридоре с несколькими арками. Над одной из них... Висела деревянная табличка с надписью «Серебряная долина». У портала стоял только один служащий, молодой парень с веснушчатым лицом. Увидев меня, он оживился, явно обрадованный появлением хоть кого-то в этом пустынном месте. «Добрый вечер, мадам», — поприветствовала меня. Направляйтесь в Серебряную долину?» «Да», — я протянула ему билет. Пальцы служащего накрыли металлический прямоугольник. «Надеюсь, вас не забыли предупредить, что портал работает с перепоями, Я в курсе. Эти энергетические бури с рудников...» Парень замялся, словно ему было неловко сообщать плохие новости, к которым он не имел отношения. «Есть вероятность небольшой задержки на той стороне». «Что значит задержка?» «Ничего страшного», — поспешил успокоить меня работник вокзала. «Просто иногда перемещение занимает больше времени, чем обычно». «Вместо мгновенного перехода вы можете провести в портальном коридоре от нескольких минут до получаса, но это абсолютно безопасно, просто неприятно. Неприятно. Что ж, последние дни моей жизни тоже были весьма неприятными, так что это вряд ли меня испугает». «Я согласна на любые условия», — твердо сказала я. Парень кивнул, провел ладони над моим билетом и вернул его мне. «Тогда прошу вас». Я сделала глубокий вдох и шагнула в портал. На этот раз ощущения были иными. Вместо обычного мгновенного перехода я оказалась в странном пространстве. Ни свет, ни тьма, что-то среднее. Словно туман, сотканный из серебристых нитей, окутывал меня со всех сторон. Тело потеряло вес, и я парила в этой странной субстанции, не чувствуя ни холода, ни тепла. Время перестало существовать. Не было ни прошлого, ни будущего только бесконечное настоящее. Где-то вдалеке мерцали странные огоньки. Они пульсировали в каком-то непостижимом ритме, гипнотизируя и завораживая. Я попыталась заговорить, но звук просто растворился в этом пространстве, не оставив ни эха, ни отклика. Задержка. Что ж, теперь я понимала, что служащий имел в виду. Это было похоже на застревание между мирами. «Ни здесь, ни там». Как будто сама ткань реальности замедлилась и растянулась. Я не знала, сколько прошло времени, минуты или часы, когда туман начал сгущаться. Давление нарастало, и внезапно меня как будто выбросило из этой межпространственной ловушки. Яркий свет ударил в глаза, и я инстинктивно закрыла лицо руками. Когда зрение адаптировалось, обнаружила себя стоящей на каменной платформе в небольшом портальном зале. Гораздо меньше, чем в рябиновом кресте. Всего три арки, полукругом расположенные вдоль дальней стены. Потолок поддерживали деревянные балки, на каменных стенах висели тусклые светильники, наполненные мерцающим магическим светом. В отличие от шумных и многолюдных вокзалов, которые я покинула, здесь было практически пусто. Только пожилая смотрительница дремала за стойкой в углу, да пара местных жителей сидели на скамье у выхода, видимо, ожидая кого-то из пребывающих. Город встретил меня мелкой назойливой моросью и въедливым запахом алхимических реактивов. Да, я определенно была дома. Серебряная долина. Казалось, она ничуть не изменилась. Её вечно хмурый неприветливый вокзал — тому прямое доказательство. Город, закованный в камень и стекло, где вместо буйной южной зелени лишь мокрый асфальт и холодные витрины. Здесь не встретишь расслабленных улыбающихся лиц. Прохожие спешили по своим делам, хмурые и сосредоточенные, будто каждый из них вынашивал в голове какой-то тайный замысел. Город алхимиков, город артефакторов и ювелиров, где у каждого своя тайна. Я вышла с вокзала и, поёжившись, двинулась по широкому проспекту. После удушающей южной жары здешний влажный воздух казался настоящим спасением. Дышалась свободно, но это было единственное облегчение. С каждым шагом по мокрому граниту я чувствовала, как промозглая сырость пробирается под тонкое платье, но физический дискомфорт был ничем по сравнению с внутренним. Всё здесь казалось чужим, неправильным. Серые фасады довели, отражения в стеклянных витринах выглядели искаженными и враждебными. Я всем сердцем полюбила юг. Его знойное солнце, запах раскаленных каштанов и лип, полюбила его яркие краски и неспешный ритм жизни. Там я чувствовала себя живой, и даже то, что случилось, не смогло вытравить эту любовь. Боль, страх, предательство — все это было, но оно не перечеркнуло того света и тепла. Будь у меня хоть малейший выбор, я бы никогда не покинула те края. Но судьба распорядилась иначе, вернув меня в этот холодный, серый город».